Убедившись, что Феррис больше не атакует, Райнер снова посмотрел на табличку с надписью. На первой было написано «В Народной Республике Сфелиет ваша повседневная жизнь не изменится. Напротив, это очень важный торговый город, и он процветал до сих пор. Так что расслабьтесь и, пожалуйста, старайтесь в своей торговле». На второй было написано «Народная Республика Сфелиет – это страна, в которой все усердно работают». «Здесь нет такой вещи, как социальная идентичность. Если вы усердно работаете, то счастье усердного труда — это всё, что вам нужно. Теперь создавайте своё будущее своими руками». Третья гласила, «В настоящее время для тех, у кого нет работы, Фьюрелл Групп предлагает свои услуги. типа услуг различны. В зависимости от ваших талантов, вы можете использовать бесконечные возможности». Райнар поморщился. «Разве Фьюрелл Групп...» Это не группа мошенников, которой Вейс управлял в акс-авиате. Но когда дело доходит до сомнительных вещей, этот парень всегда абсолютно волевой. Для начала тот факт, что эта страна стояла здесь сейчас, уже был чем-то сомнительным. Однако надписи продолжались. Четвёртая табличка. «Народная республика Сфелиэт защищена королям демонов, который напугал даже империю Гейлфиланд и империю Гастарк». Так что расслабьтесь и проводите каждый день своей жизни легко и беззаботно. Пока король демонов защищает нас, никому не придётся снова иметь дело с войной. Пятая табличка. Королём демонов восхищаются как мужчины, так и женщины, вплоть до фьюрел-групп. Король демонов Райнер Люд бесподобен. Он способен отвечать на запросы всех, независимо от того, сколько их. В постели он является вызовом для всех. но «Ну же, я его убью!» сказал Райнер со стоном. Но в любом случае он проигнорировал эту надпись. В конце концов, была только одна надпись со скрытым подтекстом, который бы ничего не значил для других. Там было написано следующее. «Это сообщение для моего друга-вора Нижнего Бельяра. Приходи к официальному зданию Центральной Армии. Это наш штаб. Поскольку он немного занят, я, скорее всего, не буду там, когда прибудет Райсан, поэтому, пожалуйста, подожди там. Как только я вернусь... Я проясню различные недоразумения. Кстати, я не собираюсь с тобой драться. Король, здесь ты. Я твой слуга. Конечно, если ты хочешь побороться в постели, я принимаю твой вызов. Итак, вернёмся в кровать». Глядя на такой текст, райнер начал хмуриться, пока дальше уже было некуда прежде, чем заговорить. «Чёрт, хотя написанное здесь кусок дерьма, это заставляет холодок пробежать по моему позвоночнику. Может быть, это послание от Войса?» Феррис кивнула с необычайно серьёзным лицом. Не может быть, что он вводит налоговую систему для Данга. Хотя это легко проверить. Подожди, ты смотришь на другую надпись? Разве мы не говорим о надписи слева? Слева? Там была следующая надпись. Феррис Сан, Народная Республика Сфелиет, введёт налоговую систему для Данга. Если ты хочешь отменить её введение, пожалуйста, убеди Рай Сана присоединяться ко мне. Вот что там было написано. «Райнер, стань союзником Войса». «А, боже, тебя так легко подкупить. Но какая разница, всё это не имеет значения». «Знаешь, в последнее время у нас было не так много этих глупых разговоров, так что сейчас это действительно меня утомляет». Феррис кивнула в знак согласия. «Итак, ты станешь союзником Войса». «Это совсем не то, о чём я говорю». «Не может быть, чтобы это место было столицей Данго, не так ли?» Райнер заметил, что Кефар криво усмехалась. «После стольких сражений, чтобы попасть сюда, с таким огромным количеством смертей, это как-то даже очень забавно». «Но я устал». «Разве? Но ты выглядишь так, будто тебе весело». При таких словах Райнер застонал, пробормотав. «Ложь». Но Райнер снова огляделся вокруг. Лица проходящих мимо людей не были удручены. Несмотря на то, что Войс покорил это место, сжёг дотло соседние города и деревни, лица людей не были удручёнными. По крайней мере, их лица были светлее, чем у людей бывшего Роланда давным-давно. Кроме того, из-за нескольких стоящих идиотских табличек с надписями это место было странно ярким, создавая иллюзию мира. Это было похоже на то, когда он и Феррис путешествовали по разным странам по приказу Сиона в республику Айет, родину Войса. Управляемая Фьюрелл Групп, ей не хватало правила законов, И всё же это была странно яркая страна, полный идиотов. Это место излучило ту же атмосферу. Казалось, что Войс специально сделал всё так. Страна, не тронутая ужасами войны, где трудолюбие было вашей исключительной наградой. Торговая страна без социальных классов, если такую страну хотел создать Войс, тогда не было никакой необходимости противостоять ему. Но чтобы достичь этого, путь был... Хотя эта страна на поверхности была прекрасна, Вполне вероятно, что внутри неё тлели языки, обиды и гнева. В любом случае, что с убийствами всех в соседних городах и деревнях, вы оставил этот город сдаться. Просто взять и сказать, «Да, все, давайте поработаем, чтобы создать светлое будущее», на самом деле такого не произойдёт. Но прямо сейчас, после агрессивного вторжения, что-то вроде начала восстания было бы удивительно мягким происшествием, хотя, несмотря на такие вещи, атмосфера была странно светлой. Тем не менее, Райнер оставил эту мысль, и он ушел в размышления. «Я действительно наивный, да?» «По крайней мере, людям и солдатам Имперской Нельфы нужно было место, и Войс создал его». Хотя все способы добиться этого были насильственными, Войс с самого начала сказал, что он получит силу противостоять Роланду. И быстро он обосновался здесь. «И в этом разница между ним и мной», — подумал Райнер. Все слова и разговоры о том, как он спасет Сиона — Если бы Сион отправился куда-то, то он бы последовал за ним. Это было различие между Вейсом и ним, говорившим такие вещи, но всё ещё не способным двигаться вперёд так легко. «Ну, хотя использование моего имени раздражает меня». Он оглянулся. «Если сейчас всё так, то нам не нужно спешить. Похоже, что Вейса здесь тоже нет». «Конечно, они не могут последовать рекомендации Вейса». «А теперь что мы должны делать?» «Разве ты не собираешься делать то, что было написано на тех гигантских табличках при входе в город?» Однако с подозрительным лицом Рейнер сказал «Нет, давайте не будем. Я не доверяю ни единому слову, которое исходит из уст Вейса. Верно, Феррис?» «Да, верно. Если придёт время, когда он не встанет на защиту налоговой системы, которая благоприятствует данга Она частично вытащила свой меч из ножен. «Нет, Данго тут ни при чём». «Серьёзно, нет никакой гарантии, что они просто будут. Ничего не произойдёт, просто проходи. После того, как мы пройдём через ворота. Верно?» Естественно, Войс знал о силе Райнера, о силе его глаз, которые в борьбе с Гастарком отменили собственную силу Гловела. И поскольку вполне вероятно, что он хотел использовать такую силу, он не собирался открыто начинать бой с Райнером, став свидетелем произошедшего. «Райнер, это твоя сила?» да «Это нормально, если я немного порасспрашиваю тебя о ней?» «Вперёд!» «Сколько раз?» Начала она, но тогда Райнер покачал головой. «Я не буду использовать её». При этом глаза Кефар расширились, с лицом по типу «я не знаю, как спросить». «Ммм, ты не знаешь, как её использовать?» «Не в том дело». «Тогда это потому, что ты не хочешь использовать силу, которая может убить так много?» «И не в этом тоже. Всё просто». «Я больше не воспользуюсь ей. У меня больше не осталось для этого сил». И это было правдой. У него больше не было сил, необходимых для использования этой мощи. Потому что он знал правду, что цена, которую он должен был заплатить, чтобы использовать эту силу, была слишком велика. Похоже, что если он не предложит жизнь кого-то важного для него, он не сможет её использовать. И, видимо, тогда это была его мать. Эта сила родилась от того, что он принёс жизнь своей матери в жертву. И она умерла, она больше не вернётся, хотя его отец сказал ему, что это не его вина. Такие сложные вещи не так-то легко решить. Хотя тогда он использовал свою силу, не зная, теперь он знал. Знал, что если он использует её, кто-то лишится своей жизни. Это была сила, которая убила бесчисленное количество людей, чтобы защитить тех, о ком он заботился. А Райнер подумал об имени монстра внутри него. Его звали решателем всех уравнений, Он вспомнил имя демона. Этот демон представился Райнеру как одинокий демон. Только чтобы спасти героя, одинокий демон непрерывно решал головоломки в одиночестве вечности. Вот что значило это имя. Райнер прищурился. Одинокий, а? Другими словами, чтобы спасти героя, он пожертвует жизнями всех своих друзей? Хотя он все еще не знал о том, что это за демон в его голове или о чем он думал, Он знал, что не должен продолжать использовать эту силу. Эта сила была слишком огромна. Ненормальная сила. Кроме того, это была сила, которая могла отобрать то, что было важно для Райнера. Все в порядке, если он умрет. Все в порядке, если ему будет больно. Но если он не сможет использовать свою силу, не жертвуя другими, то он не использует ее. «Вот почему я больше не буду использовать эту силу», — сказал Райнер. Кефар казалась странно счастливой, услышав это. «Я рада», — сказала она. В ответ Рейн разоглянул ей в лицо. «Ты рада? Но без этой силы все нормально, если ты не используешь такую силу. Такая сила принесет лишь страдания. Если бы ты не мог жить без использования этой силы, то количество причин, по которым она тебе абсолютно необходима, увеличилось бы. Но если в ней нет необходимости, тогда не стоит ее использовать. Так я думаю», — сказала она.